Глава 11. Эти двадцать миль на лошадях были, наверное, самой тяжелой частью пути. Всегда особенно трудно страдать, если сидишь, не шевелясь. Минувшей ночью, когда она ушла, он долго бродил в темноте, сам не зная где. Потом зашла луна, и он увидел, что сидит у стены сарая на задворках какой-то мызы, где все было мир и сон а под луной далеко внизу белел в долине городок, крыши и шпили, и мерцал кое-где в окнах слабый призрачный огонек. Во фраке с взлохмаченной темно-непокрытой головой вот поразились бы обитатели Мызы, увидеть они его, сидящего на осыпанной сеном поленницы под стрихой их сарая и глядящего перед собою таким задумчиво восторженным взглядом. Но там жили люди, которым сон дорог.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 утренняя поездка по городу еще спящему в августовской дымке английский завтрак овсяный каш отбивные котлеты джем и вот наконец он в поезде едет домой тут по крайней мере можно написать ей письмо и вырвав листок из своего альбома для набросков он начал так пишу вам в поезде поэтому простите каракули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 А эта церковь, где мы были, а в ней некто стоит на коленях. А вот это долженствует изображать надутых англичан, которые глядят, как некто очень поздно возвращается в гостиницу с альпинштоком в руке. Только мне лучше удались надутые англичане, чем некто с альпинштоком. Как жаль, что я не принадлежу к их компании и не нахожусь сейчас в Тироле. Я надеюсь получить от вас вскоре письмо, и надеюсь, там будет написано, что вы уже собираетесь обратно.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 Линии щеки и подбородка у нее мягкая и довольно красивая. А я ведь вас не узнал, сказал он. Вы так выросли? А я вас сразу узнала, и голос у вас такой же, пуховый. Они опять немного помолчали, пока она вдруг не призналась. Он и вправду не слушается, поводьев. Это он домой торопится. Давайте я теперь буду править. Да, пожалуйста. Он встал и взял у нее вожье, а она пригнулась и под вождями пробралась на его место.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 Он удержался от ответа «Конечно, до такого ребенка, как вы, все старые», и вместо этого поглядел на нее. Точно ли она такой уж ребенок? Рост она, кажется, довольно высокого для девушки и не очень худощава. А в лице её есть что-то чистосердечное, мягкое, словно ей очень хочется, чтобы все были к ней добры. Она очень красивая. На этот раз он не покраснел, слишком уж велико было смятение, вызванное ее вопросом.